Глава восемнадцатая Так вот ты какой, Саратов! Далеко уйти ей, разумеется, не дали. Догнали, огрели прикладом по голове, пожалев даже патрон с парализующей смесью, повалили на землю, нападали несколько раз ботинками по ребрам и почкам. Шпилька свернулась к клубочкам, пытаясь защититься от ударов, но это не помогло. Потом ее грубо поставили на ноги. Воспитание Радя врезали кулаком по лицу, но предательски хрустнул, и ухватив под локти, потащили к замершему неподалёку чёрному джипу. Какая-то армейская модель с усиленными бамперами и толстенными бронестёклами на окнах. Один из чёрных, опередив конвой, подскочил к джипу и открыл дверь. Шпильку без церемонов втолкнули внутрь, и дверь захлопнулась. Отирев кровь из подсломанного носа и громко шмыгнув, Шпилька попыталась сфокусироваться на восседающем рядом с ней человеке. Зря не отказывалась подчиняться. Фигура, закованная в такой же, как у всех внешников, скафандр, оставалась расплывчатой. Внешник, понаблюдав за шпилькой, молча протянул ей платок. Шпилька решила не упрямиться и подарком или подачкой воспользовалась по назначению. То есть запихала белоснежный платок в кровоточащие ноздри, поморщившись от пронзившей череп боли. «Надо вправить, пока не сросся». Раздавшийся из динамиков скафандра голос был сухой, надтреснутый. Но шпилька почему-то сильно сомневалась, что принадлежит он старику. "А ты умеешь?" гнусаво спросила она. Вместо ответа внешник протянул руку, брезгливо двумя пальцами отобрал измазанный кровью платок и взялся за нос. Громко хрустнув, вставая на место хрещи, шпилька взвыла: "Ничего, сейчас пройдёт". Патетически по похлопал её по плечу внешник. выудил откуда-то ещё один платок, такой же белоснежный, как и первый, и принялся обрезгливо вытирать затянутые чёрной тканью пальцы. А закончив, протянул руку к водителю, и ему тут же передали вещь, при виде которой Шпилька буквально потеряла дар речи. «Твоя?» – поинтересовался внешник. Шпилька кивнула. Отрицать не было никакого смысла. Пусть и изгвазданный в крови и слизи, Манола Блоник каким-то непостижимым образом сохранил свой яркий розовый цвет. оказалось, помыть и можно снова надевать. Качество одним словом. Внутри уж пельки было пусто. Ли была права. Внешники действительно искали именно её. Видя это, Сычи понял, что танк в магазине был не один. Нашёл в угнанной морами машине её рюкзак. Поделился подозрениями, отправился её ловить, а вернулся один и без грузовика. Тогда-то на Шпильку и объявили полноценную охоту. Ты стран Всё так же по-доброму спросил внешник. Шпилька мотнула головой. "Я из Москвы". "Свежая, получается?" В голосе послышалось недоверие. "Хочешь сказать, что мои парни под неоздух все без пилотники, вывели большую часть техники личного состава, обложив засадами почти все дороги, неделю не могли поймать свежую девку?" "Такие, видать, парни". Не преминула вставить шпильку-шпилька. полностью оправдывая своё новое имя. «Может, новых набрать стоит?» «Воистину, говорят, как вы яхту назовёте...» Внешник добрый совет почему-то не оценил. Коротко замахнулся и тыльной стороной ладони врезал шпильки по щеке. «Не зарывайся, девочка!» посоветовал он. «Будешь отвечать на мои вопросы честно и чётко, и я задумываюсь о том, чтобы предложить тебе сотрудничество. Останешь язвить...» Отправлю на ферму в качестве донора. Поняла? Шпилька открыла рот, пальцами ухватилась за подбородок, демонстративно подвигала челюсть туда-сюда, зажмурившись словно от боли. Мозг работал на полную, ища выходы из сложившейся ситуации, и никак не находил. Нет, хорошо было бы прикинуться перепуганной дурой, сделать вид, что готова сотрудничать, но Шпильке нечего было ему сказать. Внешник не верит, что она свежая. Значит, будет расспрашивать её о стронгах, их базе, и Энгельсе. Она ничего ему не скажет, даже если захочет. И наврать тоже не сможет. Заплетётся на простейших вопросах, о которых как любой гражданский человек не имеет ни малейшего представления. Стало бы вариант с сотрудничеством отпадает, но надо постараться дать время фарту. Идти этому трусливому идиоту, кроме стронгов, всё равно некуда. А там передаст её сообщение просто для того, чтобы снять с себя с ответственности. Ещё в прежней жизни шпилька немало встречала таких, как фарт, удачливых до безобразия обладателей хаты с краю. И точно знала, что к своим собственным выводам курьер так и не придёт. Просто привычно перевалит проблему на stronгов. А под словом сотрудничество что именно подразумевается? Ну там, какой оклад, условия, соцпакет, отпуска, пенсия? А комбинезончик такой же мне дадут, стильный? Но я не уверена, что мне подойдёт. Шлем уж больно громоздкий. изделаешься? Недовольно проронил внешник. Ничуть. Нагло бросила ему шпилька. Просто заранее обговариваю условия. Вы ведь всё о базе Струнгов хотите знать, да? Такая информация, знаете ли, дёшево стоит не может. А с учётом того, что мы с вами Внешник резковскинул руку с выставленным вверх указательным пальцем, и шпилька сочла за лучшее заткнуться. Слушай меня очень внимательно, девочка. Теперь в голосе у внешника не было ни показной доброты, ни отеческих ноток, только холод и абсолютная уверенность. Ты, видимо, до сих пор не поняла, что условия здесь ставлю я. На первый раз я спешу это на контузию, но следующий разговор состоится уже после того, как тебя подлечат. И тогда я твою хамство терпеть не стану. Штайн, всё, забирайте её. Дверь внедорожника распахнулась. Глаза уже привыкшие к полумраку Рязанула солнечным светом. Шпилька не выдержала, закрылась руками. За руки её и выдернули из джипа. Козов её, и ради всего святого, оденте на неё наручники вместо этой пластиковой дряни. Не хватало только ампутацией рук дело довести. Молчаливый Штайн кивнул и потащил шпильку в направлении замершего неподалёку фургона, такого же чёрного, как и прочие машины у нешников. Зашвырнув в темноту кузова, протянул ей наручники. Владивай. Интересно, почему Эйнштейн? Что это, погоняло такое или фамилия? Тогда вдвойне странно. Сыч говорил, что внешники из Саратова вполне себе русские. Не могу. Шпилька сделала жалостное ливое лицо и протянула вперёд руки. Пальцы онемели. Штан тихо и неразборчиво выругался и сам принялся возиться с наручниками. Напоследок достал нож и перерезал хомут, попутно оставив шпильке пару царапин на запястьях. и захлопнул двери. Оставвшись в темноте, Шпилька усмехнулась. Да чёрт из два внешники русские. Да, говорят без акцента, свободно. Но вот ругался Штайн всё-таки по-немецки. Значит, состав у внешников либо интернациональный, либо они по какой-то причине скрывают собственную национальность. Интересно, однако. Что делать с этой информацией, Шпилька пока понятия не имела. И как выбираться из той задницы, в которой она оказалась тоже. Радовало одно, Сначала её подлечат, и только потом ей придётся снова побеседовать с внешником из джипа. Может, за это время удастся выяснить что-нибудь, что поможет ей избежать. Пол под ногами завибрировал, фургончик Тронса. Вроде бы не сильно, но шпилька покачнулась и чуть было не упала. От греха подальше она снова села прямо на пол, закрыла глаза, борясь с подступающей дурнотой. Видимо, удар по голове был настолько силён, что она словила пусть не сильное, но сотрясение. плохо, очень плохо. И фляжка, как назло, пустая. Последние два глотка фарт скотина трусливая вылакал. Ладно, даст стикс не зазря. За размышлениями шпилька сама не заметила, как задремала подмерный рог от двигателя. Но это было к лучшему. Изможденный организм в отсутствии живчика и еды требовал хотя бы отдыха. Да и тошнота, как бы шпилька с ней не боролась, становилась все сильнее, и она не могла из-за проવાнявшего резиной и бензиновыми парами кузова. Проснулась она ни разу не отдохнувшей, даже наоборот, самочувствие ухудшилось. Болело решительно всё, но в особенности голова. Сотрясение в купе с недостатком живчика дало потрясающий по степени невыносимости эффект. Не открывая глаз, шпилька прислушалась. Фургон стоял на одном месте, но вибрация пола подсказывала, что двигатель никто глушить не собирался. Снаружи слышались приглушённые корпусом окрики и ляск, будто откатная воротина скользит по направляющей. Хотя почему будто воротина и скользит, значит, приехали. Жель только что в кузов фургона, не то что окон, щелей и тех нету. А как хочется глянуть хоть одним глазком, что там за ворота и какая возле них охрана. Шпилька даже пребывая в пресквернейшем состоянии здоровья, всё равно непрерывно думал о том, как от внешников сбежать. Ляск стих. Ползи вибрировал сильнее, и фургон неспешно покатился по дороге с небольшим уклоном вниз, под землю. Шпилька постаралась запомнить это наблюдение. Дальше она просто считала повороты, рисуя в голове смутную схему дороги, по которой её везли. Наконец фургон остановился. Вибрация тоже прекратилась. Водитель заглушил двигатель. Послышались шаги, и кто-то, видимо, Штейн, потянул за ручку двери, издавшей при этом сухой щелчок. Шпилька закрыла глаза и притворилась спящей. "На выход", скомандовали ей, и в внутренности кузова светились неестественно белым светом галогеновых ламп. Шпилька сделала вид, что не услышала приказ. Штайн постоял немного, глядя на неё, и махнул кому-то рукой. В кузов тут же заскочили ещё двое в скафандрах, вывели шпильку наружу и потащили по однообразно серому коридору к одной им известной цели. Шпилька старательно изображала безвольный мешок из-под ресниц, разглядывая коридор и разрезающие мрачную серость двери с номерами 39, 40, 41. Перед дверью с номером 42 её конвоиры остановились. Подошёл Штайн, чиркнул магнитной карточкой по расположенному сбоку считывателю, взялся за ручку. Дверь послушно открылась, и взгляду предстало небольшое помещение, представляющее собой дикую помесь из плохо оборудованного лазарета. и тюремной камеры. В дальнем углу, прикрытая ширмой, дыра в полу, откуда несет застарелым дерьмом. По центру застеленная простыней каталка, наподобие больничной, но с зажимами для рук и ног и шеи. Рядом подставка для капельницы, стул с крутящимся сиденьем и железный столик на колесах, уставленный банками с какими-то жидкостями и коробками. Ну да, ее же собирались для начала подлатать. Вот и привезли в местную больничку. Конвоиру без церемонов протащили шпильку к кателке, положили на простыню. Свободный Сноуштайн стоит у двери, контролирует взглядом всю больничку и чего-то ждёт. Или кого-то. Этот, а вернее, эти кто-то не заставили себя ждать. Вновь послышались шаги, и в помещении вошли двое в герметичных медицинских костюмах. Мужчина лет 50 на вид, И женщина с круглым и плоским словно блин лицом. В руках у женщины был оранжевый пластиковый чемоданчик. Она подошла к стулу, водрузила на него свою ношу и щёлкнула замками. Остро запахло спиртом. Крепить не будем? спросил мужчина, покосившись на замершую дверь Штайнера. Тот только покачал головой. Приказано и средства ограничения подвижности оставить только наручники. Мужчина нахмурился. Тогда дежурить не будем? «Мало ли, что ей в голову взбредет». «И не нужно», — не стал настаивать Штайн. «Если она в здравом уме, то от капельницы не откажется, иначе только себе навредит. Приложили ее крепко, плюс споровое глодание начинается». Женщина тем временем зашуршала бумажной упаковкой. Шпилька почувствовала, как ей задрали рука в куртке, мазнули холодным и мокрым по сгибу локтя, а через мгновение в вену вонзился катетер. Женщина повесила на подставку прозрачный пакет с мутной желтоватой жидкостью, постучала по идущей от него трубке. Удовлетворённо хмыкнула, собрала свой чемоданчик и так и не сказав ни слова, вышла в коридор. Её коллега последовал за ней. Штейн задержался на секунду, смирил шпильку задумчивым, как ей показалось взглядом, и тоже вышел. Щёлкнул замок, и шпилька осталась одна. Вредить себе она, разумеется, не собиралась. Поэтому осталась лежать, дожидаясь того момента, когда капельница закончится. Даже задремала ненадолго. Шпилька была уверена, что ей дадут время не только прийти в себя, но и хорошенько подумать о перспективах. Страха не было. Не зря же её привезли именно сюда, в нечто среднее между теремной камерой и медицинской палатой. Намекают идти их налево. Когда звон в голове уменьшился до терпимого, Шпилька встала, с интересом огляделась. Помещение примерно 5 на 5. Потолок высокий, с крохотным, забранным мелкой сеткой в вентиляционным отверстием. У двери считыватель для пропуска, зачем-то снабжённый клавиатурой с цифрами от 1 до 0. По углам камеры, причём объективы направлены так, чтобы слепых зон в помещении не было. Единственное непросматриваемое место – очко, и то исключительно благодаря ширме. Ну хоть что-то для внешников свято. пусть даже и зовётся оно естественной нуждой. Шпилька хмыкнула и, завершив осмотр, уселась на катальку, покрутила руками, прислушалась к тихому звону скрепляющей наручники цепочки. По логике игры под названием "Перемани на свою сторону", теперь её должны ещё и накормить, причём обедом из пяти блюд, а не как не подачкой в виде банки холодной тушёнки. Нет, не сразу, а только спустя время, за которое она должна осознать простую истину. С внешниками надо сотрудничать. То есть подробно рассказать все, что ей известно о базе Стронгов. Входы-выходы, внутренние устройства, периметр защиты, количество личного состава, виды имеющихся вооружений. А иначе шпильке придет полная и безоговорочная хана. Причем отсутствие у шпильки, так необходимых внешникам знаний, делало хану не только безоговорочной, но и неминуемой. Это была большая проблема, поскольку становиться донором органов и, в принципе, Шпилька не собиралась ни при каких условиях. «Что о ней скажете, Штайн?» Сидящему за огромным лакированным столом мужчине на вид было лет пятьдесят. Чем-то неуловимым он напоминал ленивого медведя. Но Штайн слишком хорошо знал, что это обманчивое впечатление. Полковник Бриске возглавлял международную медико-исследовательскую базу «Саратов» уже более двадцати лет, и ни одна муха не могла пролететь по базе без его ведома и разрешения. Отчинённых он держал в строгости. К службе подходил ответственно. До событий последней недели не было ни одного случая, чтобы для поисков местного мутанта пришлось задействовать почти весь расквартированный на базе контингент. Все шишки за этот эксцесс, разумеется, обрушились на Штайнера. Скривившись, словно в рот ему попало нечто донельзя кислое, Штайнер обернулся. Стена напротив стала полностью состояла из мониторов. Обычно на них выводилось изображение из лабораторий и операционных. Бризке активно интересовался как исследованиями, так и хирургией. Но сейчас на четырёх из них виднелась одна и та же камера с разных ракурсов. Остальные демонстрировали сотни разноцветных графиков с данными пациентки, собираемыми встроенными в наручники датчиками. "Я не верю, что она так называемый свежак", чётко пропортавал Штайн. "Посмотрите, как она себя ведёт." Ника без страха подметила камеры, оценила угол обзора. Вот, обратите внимание, как она смотрела ширму и клазит. Сообразила, что это единственный способ спрятаться от нашего всевидящего ока. Но проверять не стала. Не хочет нам показывать свою подготовленность. Но есть одно но. Какое же? Сухим и почти старческим голосом произнёс полковник, не меняя позы. Он сидел, развалившись в огромном кожаном кресле. исцепив руки на животе. «Посмотрите сюда!» Штайн ткнул пальцем в один из мониторов с графиками. «Медики фиксируют все показатели ее тела, начиная от температуры и пульса, и заканчивая вспышками активности в зараженном спорами участке мозга. Вот видите эту желтую линию? Она совершенно ровная. Я поясню. У мутантов, пробывших в стиксе хотя бы неделю, эта линия начинает показывать спады и подъемы. Подъемы вызывают деятельность спор». Условно называемые активацией дара спады это моменты, когда дар не активен. Если дар у мутанта пассивен, то эта линия всегда находится чуть выше нулевой оси координат и вместо сильных спадов подъёмов просто колышется. Так что картина вырисовывается более чем странная. Бризкин нахмурился. Смотрите, линия графика абсолютно ровная и полностью совпадает с осью. Складывается впечатление, что либо у неё вообще нет дара. Штайн сделал паузу, обдумывая дальнейшие слова. Либо, ободрил его Бризский, либо можно предположить, что она действительно свежа. Но с тем, как она уходила от наших облав, это не вяжется совершенно. Интересно. Бризский наконец оторвал спину от кресла, навалился локтями на стол и задумчиво хмыкнул. Что предлагаете? Провести несколько проверок, нарочито бодро отрепортировал Штайн. Утром устроим встречу с заражёнными. У свежаков по статистике дар в первую активируется в ситуации опасности. Заодно посмотрим её в деле. Убедимся в умениях. Не бойтесь, что её дар окажется излишне разрушительным. Никак нет, полковник. Я привлеку к проверке наших коллег из местных. У них, как вам известно, тоже есть дары, в том числе весьма полезные в сложившейся ситуации в случае опасности. Они вмешиваются и купируют угрозу. «А если это не поможет?» Поживав губами, поинтересовался Бриске. «Если ее дар не покажет себя». «В таком случае применим запасной план». Штайн позволил себе легкую улыбку. «Среди доноров у нас есть один с даром знахаря. Выведем его из-под действия лекарств, поставим капельницу из паранов и пусть он с ней пообщается». «Идея неплоха, Штайн», — одобрил полковник. «Но почему вы так уверены, что...» что знахарь согласится просто так. Мутанты чрезвычайно упрямы и по понятным причинам настроены к нам враждебно». «Но я знаю, чем их можно купить», качнул головой Штайн, взял лежащий на столе пульт, щелкнул кнопкой. Изображение на одном из мониторов сменилось. «Вот наш знахарь. Зовут его Гудини». Бриск искривился. «Что за дурацкие клички? Собакам и то лучше дают». Штайн замечание полковника пропустил мимо ушей. «Этот Гудиня уже перенес шесть операций. Завтра ему предстоит седьмая, которая с большей вероятностью станет последней. Предложим ему отсрочку. Скажем, в месяц. За это время он должен полностью восстановиться. Царский подарок для обреченного. А потребуем мы за это сущую по местным меркам ерунду». Бриски задумчиво пожевал губами, не сводя глаз с мониторов, и, наконец, кивнул. Для верности пристукнув ладонью по столу. Что ж, из этого может выйти толк. Хорошо, Штейн. Действуйте. Дам разрешение на ваш эксперимент.